Глава вторая. На следующий день у меня был выходной от материнства. Амелия настояла, чтобы я немного развеялась и встретилась с друзьями. Долго уговаривать меня не пришлось. Знала, что мама прекрасно справится с Алексой и без опасения передала малышку в ее заботливые руки. Могла ли я подумать полтора года назад, что Амелия станет такой внимательной бабушкой? Чудеса. Собиралась навстречу настолько тщательно, будто это был выход в высший свет. Хотя для человека, который на протяжении года сидел в четырех стенах, лишь изредка выбираясь на сессии, так и было. Надела бежевое шифоновое платье. В нем я выглядела еще миниатюрнее, чем была на самом деле. Я очень похудела после родов. Скорее всего, это результат нервного перенапряжения и безумного режима. Непослушную капну рыжих волос Выпрямила и слегка убрала по бокам, чтобы локоны не спадали на лицо. С макияжем пришлось повозиться дольше. Кажется, я совсем разучилась наносить косметику. В итоге ограничилась тоналкой, спрятав под нее веснушки, блеском для губ и тушью для ресниц. Оценив свое отражение в зеркале, удовлетворенно улыбнулась и выпорхнула из дома. В нашем любимом кафе меня уже ждала Мария. Она вскочила из-за стола и радостно подбежав ко мне, крепко обняла. "Задушишь", засмеялась я. "Эй, ты чего?" Марина отстранилась и посмотрела на меня. В ее карих глазах блестели слезы. Подруга поправила черный локон в своей прическе и расплылась в улыбке. "Как ты?" пролепетала она. Совсем она забыла в своей Англии. Мари была права. Первое время мы часто созванивались и общались в интернете, но ближе к родам и тем более после, мне стало совсем не до друзей. Редкие смски это был мой максимум. Что ж, сейчас наверстаем упущенное. Мы сели за столик, и я заговорила, слова лились непрерывным потоком. Я рассказывала подруге о беременности, об Амелии, о Гудманах, но больше всего о моей малышке Александре. Мари слушала, не перебивая, лишь изредка кивала и улыбалась. Я прервалась, когда официант принес нам сок и взяла в руки стакан. Карина, неуверенно позвала подруга. М? -м, -м, -м только и смогла промычать я, утоляя жажду. «К тебе приезжал Максимилиан?» Этот вопрос мгновенно вывел меня из равновесия. Я поперхнулась и начала сильно кашлять, на глазах выступили слезы. Сквозь пелену взглянула на Мари и смогла лишь отрицательно качнуть головой. «Он звонил мне около года назад», продолжила подруга, пользуясь моей временной неспособностью говорить. «Выяснял твой адрес в Англии». Я позже уже узнала, что Максимилиан на тот момент как раз вернул посуду все, что проиграл его отец. Еще он сказал, что хватит. Прохрипела я и подняла руку в предупреждающем жесте. Не хочу ничего о нем слышать. Два года слишком большой срок. Если бы он действительно желал нашей встречи, он бы ее устроил, несмотря ни на что. Его упертый характер знаю. «Теперь этот мужчина в прошлом, его для меня не существует», раздраженно говорила я, боясь даже упоминать его имя. «Но...» — пролепетала подруга, однако я оборвала ее на полуслове. «Мари, ты помнишь, все время твердила мне о судьбе?» Она медленно кивнула в ответ. «Так вот, не судьба», — развела я руками. Подруга вздохнула, с сожалением посмотрела на меня, потом перевела взгляд за моё плечо и помахала кому-то рукой. Я обернулась и замерла, непроизвольно приоткрыв рот от неожиданности. К нам направлялся Пьер в обнимку с Марго. Они выглядели беззаботными и счастливыми. Я мельком взглянула на Мари, но та лишь глупо улыбалась. «Тут только я не в курсе, что они вместе». «Когда свадьба?» — с показной уверенностью в голосе спросила, как только все заняли свои места за столиком. «Надеюсь, я приглашена?» «Откуда ты знаешь, что мы собираемся пожениться?» «Мари рассказала?» Недоуменно приподнял бровь Пьер, а Марго рассмеялась. «Она тебя на понт взяла, а ты раскололся!» — хохотала девушка, поправляя свои каштановые локоны. «Что за жаргон?» — нахмурился мой друг. «Ты же леди и моя будущая жена?» «Обожаю его злить», — шепнула мне Марго, но, конечно же, это услышали все. Мы не смогли удержаться от смеха. Даже Пьер улыбнулся сквозь свою маску строгости. Ребята смотрелись мило и, кажется, идеально подходили друг к другу. «Как вы сблизились? Когда?» — не унималась я. В этот момент официант уже принес наш заказ. Все принялись за еду, и только я нехотя ковырялась в своей тарелке, ожидая услышать историю любви Марго и Пьера. «Практически сразу после твоего отъезда в Англию», – защебетала девушка. «Мы случайно встретились в нашем любимом клубе. Пьер на тот момент показался мне каким-то озадаченным и печальным. До сих пор так и не рассказал, что случилось тогда». «Вот наглец!» — хихикнула Марго. Пьер выронил вилку и из-под лобья взглянул на меня. Я догадалась, что именно с ним случилось. Вспомнила нашу ссору в отеле, его злость и ревность, когда спешила из Парижа в Россию. Все поняла, но не подала вида. Слово за слово Пьер пригласил меня на свидание. Я долго сомневалась. Заговорщически проговорила Марго, хитро глядя на меня. Пьер оказался очень милым и внимательным и как-то быстро покорил мое сердечко. Предложение сделал в Париже. Глаза девушки сияли счастьем. Однако колечко оказалось маловато, будто не для меня вовсе покупал, а для другой. Игриво пошутила она. Вот только мне было не смешно. От слов Марго я поперхнулась, потянулась за соком, но, посмотрев на свои тоненькие пальчики, тут же отдернула руку, спрятав под столом. Возможно, я не права в своих догадках, но провоцировать счастливую невесту не хотелось. Тайком взглянула на Пьера. Тот сидел хмуро, опустил голову и смотрел в свою тарелку. Неловкую ситуацию разрядила Мари, искусно сменив тему, и защебетав об учебе в университете дизайна. К разговору охотно присоединился и Пьер. Напряжение мгновенно улетучилось. Я с удовольствием слушала их веселые истории о студенческих буднях, узнавая о жизни, которой сама была лишена. Мы проболтали до самого вечера. Время от времени я созванивалась с мамой, чтобы узнать, все ли хорошо у них с Алексой. А потом вновь возвращалась в этот чужой для меня параллельный мир, где так легко и беспечно. «Карина, тебя, доченька, до которого часа отпустила?» шутливо обратилась ко мне Мари. «Может, в клуб махнем на часик, как в старые добрые времена?» «О, нет, пас!» запротестовала я, вставая. «Я слишком стара для всего этого. У меня ноги, мне домой!» хохотнула, вспомнив мультик про муравья. «Брось, красотка!» – подмигнула мне подруга. «Не ставь на себе крест, у тебя еще вся жизнь впереди». «Ты права!» – улыбнулась ей в ответ. «Моя жизнь – это Алекса!» Услышав мои слова, Марго ошеломленно выдохнула и с подозрением посмотрела мне в глаза. Я мысленно отругала себя за чересчур длинный язык. Кажется, ей не составило труда провести параллель Между именами моей малышки и матери Макса, Александры. «Как ты назвала дочь?» — чуть слышно пролепетала она. Я замерла нерешительно, но мне на помощь пришла Мари. Со словами «Тоже поеду домой» подскочила со своего места и направилась ко мне, попутно вытолкнув Пьера из-за стола. Тот кивнул Марго, и ребята тоже начали собираться. В холл-кафе мы вышли все вместе. Однако в какой-то момент Пьер и Мари отстали, а Марго поравнялась со мной. «Я очень рада, что вы с Пьером вместе. Прекрасная пара!» Искренне шепнула я девушке, в глубине души, надеясь, что она подхватит тему и не будет донимать меня расспросами. О себе говорить не хотелось. «Мне жаль, что у вас с Максимилианом ничего не вышло», грустно пробубнила она. Может, вы все-таки... Нет. Все кончено, уверенно отрезала я, ускорив шаг. Сердце болезненно сжалось. «Карина!» — крикнула Марго. «Твой ребенок! От Макса или...» «Или!» — рявкнула я и застучала каблуками, уносясь прочь, чтобы сбежать от прошлого, ледяные щупальца которого тянулись ко мне и все никак не хотели отпускать.